Глава 27. что больно? Так это все цветочки. Когда я возрождаюсь, оказываюсь сидящим на большой каменной плите. Я в просторном помещении с высокими стенами без крыши. И тут меня уже встречают наглые, ухмыляющиеся рожи, что явно не желают мне ничего хорошего. Не успеваю прийти в себя после смерти, как одна из рож роняет. «Ку-ку, ёпт!» И подошва сандалии этого игрока встречается с моим лицом. Удар откидывает меня, больно бьюсь оттылком о камень плиты. Но это не самое худшее. «Цепляйте его!» – произносит кто-то. Две появившиеся тени от других игроков, что появляются с двух сторон, взмахивают руками. Два грубых металлических крюка с силой впиваются мне подключиться вызывая бурю болезненных ощущений. Чудом давлю болезненный вскрик, что готов был сорваться. А потом эти суки, кто бы они ни были, дергают за цепи, прикрепленные к крюкам. Мои плечи чуть не отрываются от груди. Меня одновременно растягивают на плите и с этим резко разворачивают на 180 градусов. Головой к выходу из этого помещения. Тут уже сдерживаться не получается скрикиваю от боли. «Подлечите!» раздается новая команда, и мое тело окутывает слабое свечение. Кто-то применил на мне исцеляющую магию, догадываюсь я. В поле зрения оказывается игрок в темных одеждах и двумя короткими узкими мечами в ножнах. По-моему, его зовут Дейн. Это он с группой игроков и отрядом местных напал ночью на нас когда мы возвращались после прошлых игр. «Неужто больно?» — ухмыляется игрок. «Так это еще цветочки. Что ты там на арене пищал? Что боль у тебя не удивить?» В руках Дейна оказываются странные металлические колышки, исписанные странными иероглифами. Видимо, не просто предметы. «Раскрою тебе секрет, ублюдок. Настоящей боли ты еще не чувствовал. Ты с ней только сейчас познакомишься. И да, когда мой подарочек окажется внутри тебя, не удивляйся, что не сможешь выйти из игры. Во время действия артефакта выход недоступен. Пф, тупой рот. Знал бы ты, что я и так покинуть эту реальность не могу. Быстрее заканчивай с артефактами, рявкой кто-то Дейну. Потом с ним полюбезничаешь. Сейчас нужно валить, пока к нам не сунулись местные. Я уже все. Недовольно бросает игрок. И, склонившись надо мной, произносит: Будешь знать, а заодно покажешь пример остальным, что будет, когда идешь против нашего клана. И поднимает для удара первый колышек. За мгновение успевает проскользнуть мысль, что он не сказал, как называется его клан. Возможно, надеется что я и так вижу информацию над его головой. Но я так не вижу. Может из-за того, что очень редко в последнее время пользуюсь, может еще по какой причине. Но вызывать эту информацию над игроками или предметами становится все сложнее. А когда получается это сделать, то она тускла и еле заметна. Но мне впрочем-то плевать как на игрока, так и на название его клана. Первый колышек Дейна погружается в самое основание. Первый колышек Дейна погружается по самое основание мне в бедро. «А-а-а!» вырывается из меня. Не соврал этот Дейн. Боль запредельная. Удержать крик не получается. И ни у кого другого точно не получится. Дикая, словно у меня нет от нее никакой защиты в виде стойкости. Боль пронизывает мою ногу целиком заставляя сократиться все мышцы сразу. Кость будто раздробили на мелкие кусочки, а оголенные нервы сдавили тисками, посыпали солью, облили кислотой и подключили к розетке одновременно. Да где же люди Авитуса, что должны были накрыть этих игроков? Где Мани? Почему меня не вытаскивают? Игроки снова перекидываются фразами, но разобрать слова не получается. Вторую ногу пронзает такой же колышек. Затем еще два протыкают бицепсы на обеих руках. Боль от новых инородных предметов не складывается. Она перемножается. Чуть не отключая мое сознание. Да я бы и отключился, если бы меня что-то не держало. А еще это что-то не давало вытекать крови из ран. Похоже, дело в странных колышках. Помимо невыносимой боли от них расходится волна приятного тепла. Она и лечит, и слегка проясняет сознание. Надо мной склоняется какой-то другой игрок и что-то чертит узким кривым кинжалом по груди. Боль от этого я уже не чувствую. Она слишком мала, слишком незначительна. Все, тащим это тело. Теперь нужно разорвать расстояние между ним и его хозяином. Раздается распоряжение. После довершим ритуал и установим ему свою точку возрождения. После довершим ритуал и установим ему свою точку возрождения. Сквозь нереальную боль вижу, как пространство надо мной начинает смещаться. Открытое небо сменяется темным широким коридором. С трудом доходит понимание, что меня волочат на спине прямо за цепи, прикрепленные к крюкам, и волочат меня довольно быстро. Похоже снова на лошади. Усиленная и корежащая мое тело боль чувствуется каждой клеткой организма. Даже кончиками волос. Из-за нее я не ощущаю стираемую кожу о каменную брусчатку, неразрываемую плоть от крюков. От боли вопит сам мозг, словно исписанный иероглифами штырь воткнули прямо в него. На фоне раздаются громкие крики. Мое движение останавливается. Передо мной мелькают тела. Они сражаются. А боль продолжает держать меня в плену. Боль перестает быть однородной. Она начинает пульсировать, накатывает волнами. И постепенно я будто начинаю ее осязать. Вот она, сияет. Разлилась по моему телу. Под растрескавшейся кожей организма растворились в ней. Можно собрать ладонью и слепить из сияющей жидкости в комок, а потом дать кому-нибудь. Или бросить. Поделиться ей. Системные сообщения перед глазами не появляются, но я знаю, что они как бы есть. Растет стойкость. Сильно так растет. И тут боль начинает резко отпускать меня. Непонимающе пытаюсь разглядеть происходящее. Надо мной один из помощников мания. Он, склонившись, выдергивает из меня последний исписанный колышек. Его вместе с остальными он передает какому-то мужчине. Потом из меня пытаются выдрать крюки, но не получается. Они засели глубоко, и лезвие царапают кости. Только сейчас понимаю, боль никуда не делась. Она ослабла, но все так же продолжает скручивать тело спазмами. Залейте эти раны зельем и дерните посильнее, советует кто-то. Я бы ему за такой совет сам вахнул эти крюки в брюхо или лучше под ребра, а потом дернул порещи. «Да бейте!» — С трудом не удается прохрипеть. Что он там бормочет?» — спрашивает один из склонившихся надо мной людей. Воды ему, что ли, дайте. Тут же мне в рот из фляги. Падает ручье прохладной жидкости, из-за чего я чуть-чуть не захлебываюсь, так как рот и горло не хотят слушать моей команды. Отплевавшись и хрипко откашлявшись, повторяю. «Да бей! Я пришлый!» «Точно! Он же пришлый! Да че мы мучаемся!» Быстрое движение чего-то металлического перед глазами, и мое сознание наконец-то гаснет. Когда прихожу в себя, то сразу открыть глаза не получается, а еще чуть не испускаю стон боли. После смерти она никуда не делась. Правда, это не та нестерпимая боль, но от этого не легче. Я даже не шевелюсь. Чувствую, что любое движение усилит боль. Думать тоже больно. Как же мне хреново. Я сделал все, что смог, господин Авитус. Словно сквозь вату в ушах раздается чей-то голос. — Ни единой травмы у пациента нет. Я на всякий случай провел через его организм несколько исцеляющих техник. Одна даже исправляет психические и умственные нарушения. Но этот пришный полностью здоров. — Ясно. Вот ваш гонорар. Можете идти. — Благодарю ваше сиятельство. Через некоторое время голос Авитуса спрашивает. И как скоро он придет в себя? Пришлый же после смерти должен быть сразу здоров и полон сил. «Не знаю», — раздается голос Мани, — «я не разбираюсь в пришлых». «Но это же твой раб. Не поверь, что он у тебя в Лудусе ни разу не умирал». «Умирал», — соглашается Ланиста, — «и не раз. Но после каждой смерти этот пришлый был бодр и полон сил» скорее всего дело в тех артефактах, что мы вытащили из его тела о да голос авитуса излучает довольство отличные штуки мой мастер уже исследует их готов выкупить оба из твоей доли при всем уважении достопоченный авитус оба не продам извиняющимся тоном произносит мани Один хочу оставить у себя в лудусе. Такой артефакт для воспитания особо ретивых рабов точно пригодится. Да и если какой-нибудь недоброжелатель мне в руки попадется, тоже лишним не будет. Пока слушаю общение этих местных, боль постепенно отступает. Очень медленно, но отступает. Двигаться все так же неохота. Хочется наоборот, уснуть но два человека продолжают разговор, мешая мне это сделать. «Я тебя услышал, Мани. Можешь себе один оставить. Заслужил. Все-таки благодаря именно твоему рабу они нам достались. А еще я смог схватить это пришлое требье. Эти выродки помыслили чинить свои порядки в моем городе и моей провинции. Теперь будут отрабатывать в качестве рабов». А некоторых чиновников, что им продались и помогли все организовать, выпущу в амфитеатре против хищных зверей на следующие игры. Пусть жители моего города потешаются. Мудрое решение, уважаемый Авитус. В этот момент у меня получается слегка приоткрыть веки и сквозь подрагивающие ресницы увидеть, как Мани кланяется Авитусу. ланиста после поклона заявляет, как только раб придет в полный порядок, его доставят в ваше имение. Силы, что помогали держать глаза приоткрытыми, покидают меня. А схлопнув веки, чувствую, как разум затуманивается накатывающим сном. Перед тем, как отключиться, слышу голос Авитуса: «Не беспокойся, я сразу забираю его в себе». Там мои люди его быстрее выходят. К тому же, Клаудио расщедрилась и решила приставить к нему опытную сиделку. андра Андроклесу уже не терпится поиграться с красавчиком в гладиаторы и похвалиться перед своими друзьями.